19. -е. Когда Ваня с Николкой покинули дом лейтенанта Никонова, на часах было почти три. Посовещавшись, мальчики повернули в сторону Лубянки. Путь их лежал через старую площадь между Ильинкой и Никольской. По одну сторону выселась китайгородская стена, а по другую – ряд домов, отданных под торговые помещения. Нижние их этажи были забиты лавками с готовым платьем и обувью. Все пространство старой площади, прихватывая сюда и часть новой между Варваркой и Ильинкой, занимала одна грандиозная толкучка. Начиналась она с убогих лавочек, прилепленных к китайгородской стене, где, по заверениям Николки, во всякое время скупали краденое, и тянулась дальше, рядами навесов, шалманов, сараюшек и прилавков под легкими щелястыми навесами. Торговали здесь все больше готовым платьем, причем наидешевейшим шубами, поддевками, облагороженный вариант простонародного русского кафтана, имела сзади сборки, щеголеватые поддевки без рукавов сверхполушубков надевали состоятельные ямщики, носили поддевку и богатые купцы, шароварами или пальто, а также мешковато сшитыми сюртучными парами, на простого покупателя. Кое-где был, впрочем, и товар с претензией на шик. Николка презрительно назвал изыски местного высокого стиля Мадье, заявив, что сшито все здесь же теми же мастерами, что краили армяки для извозчиков до да поддевки для сухаревских приказчиков. На Ваню эта бурная рыночная жизнь производила гнетущее впечатление. Он-то помнил старую площадь парадно строгой, тихой, загадочной, авейной величественной славой имперских учреждений. В советский период в доме номер 4 по Старой площади располагался Центральный комитет КПСС. В настоящее время это же здание занимает администрация президента Российской Федерации, обосновавшихся в выстроившихся вдоль нее монументальных постройках. А здесь, ну прямо Черкизон, только конца XIX века. Сам Ваня не застал разгула дикого предпринимательства 90-х и судил о грандиозных московских вещевых рынках лишь по рассказам отца. Но впечатление было совершенно то же. Разве что в 90-х годах XX -го века лотки были завалены продукцией, произведенной узкоглазыми рабочими, одетыми в одинаковые синие хлопчатобумажные робы, задряхлыми швейными машинками под портретами председателя Мао. А сотни годов раньше место скверного китайского ширпотреба занимали горы Трепья, сшитого и перешитого босоногими, спивающимися портными, ютящимися в подвалах расположившегося неподалеку от старой площади хитрого рынка. Качество, впрочем, было тем же самым, и там и там покупатель приобретал гнилой, дурно сшитый товар, название которому было «Хитровский пошив» да «Китай». А какой здесь стоял крик! У многих лавочек имелись самые натуральные зазывалы, и отрабатывая хозяйскую копейку, они старались изо всех сил, не щадя ни своих голосовых связок, ни ушей публики, Шел, котлас, канифас, весь девичий припас! Для мадамочки супруги ломовые подпруги на шелковой подкладке, на шерстяной баке. Пальтицу не угодно ли на меху гагачьем, с шелухой рачей?» Услышав эту кричалку, Ваня невольно рассмеялся. «Нет, определенно некоторые вещи за сто с лишним лет ни чуточки не изменились». Разумеется, Москва четырнадцатого года разительно отличалась от столицы времен 90-х, но криво сшитые китайские пуховики навсегда останутся в памяти москвичей символом дешевых азиатских шмоток. А рядом надрывал глотку другой детина, товар был тут же, на мостовой, возле лавки стояла деревянная кровать с горой подушек и перин, «У нас без обману, материал без изъяну, имеем подушки пуховые, кровати деревянные, ольховые!» Ваня покосился на массивное ложе. Приходилось признать, прошедшие 130 лет явно не пошли на пользу мебельному производству. продукции старых московских мебельщиков можно было вышибать ворота, а уж как элемент баррикады кровати вовсе была бы незаменима. Сплошной массив дерева не всякая пуля прошибет. Здешние рекламщики не ограничивались повторением разухабистых слоганов. На глазах мальчиков один из них пригляделся к дурно одетому господину, судя по плохонькой шинели, чиновнику невысокого классного чина. И, встав у него за спиной, заорал «Стул казенный, штаны свои, штрипки даренные». Публика зашлась хохотом, а несчастный штафирка вздрогнул, затравленно огляделся и ретировался из опасного места. Впрочем, ребятам было не до того, чтобы глазеть на причуды этой самой грандиозной из московских толкучек. Наоборот, они старались поскорее миновать это скопище народа, прилавков, амбарчиков и бродячих собак. «Вот видишь, а ты не хотел идти к лейтенанту», — на ходу упрекал товарищ Николка. «Ничего он и не заподозрил. И вообще, очень интересный господин. Вон книг у него сколько, и шпаги на стенах какие, старинные». «Да, интересный, кто бы спорил». Хмуро соглашался Ваня, озираясь на совершенно хитровского типа, пристроившегося в нише стены. Сам тип не обращал на мальчиков внимания. Выставив ногу в драном лапте и потряхивая перед собой плошкой с парами он заунывно тянул что-то жалостливое. «Он не просто интересный, скорее, интересующийся. Я случайно увидел в зеркале, как он нам вслед смотрел». Думал, что мы не видим. Очень заинтересованный был взгляд. А ведь что ему два гимназиста, подумаешь, было бы на кого смотреть? Зато какой альбом ты у него выменил, не уступал Николка. Это точно. И Ваня, в который уже раз достал из сумки, полученный от лейтенанта альбом, на выцветшей матерчатой обложке было оттиснуто золотыми некогда буквами Картинки вступления русского императорского воинства в Париж в марте 1814 года от Рождества Христова. Ваня раскрыл свое приобретение. На первом же листе, хитрой славянской вязью, в окружении многочисленных виньеток, пушек, знамен и античных воинственных богов красовались слова из манифеста Александра Первого. «Победоносное воинство наше, которого храбрости прежде, даже и в самые отдаленнейшие времена всему свету было известно», Ныне новыми подвигами своими не только отечество свое, но и всю Европу спасло, и удивило. Далее следовали изящные миниатюры. Виды города Парижа со вступающими в него колоннами Александровских гренадер, русские офицеры на бульварах, казаки, купающие коней в сене, полуголые, усатые. Они весело улыбались выглядывающим из-за угла миловидным испуганным француженкам. Ваня вздохнул и закрыл альбом. «Пожалуй, оставлю-ка я его себе. Где еще такую красоту сыщешь? Раритет, что не говори. вообще-то у нас тут куда ни плюнь, одни раритеты». И мальчик вновь озабоченно почесал переносицу. «Да что тебе опять не так?» не выдержал Николка. «И альбом получили, и карточки твои поменяли. Мало того, лейтенант сверх альбома денег предложил. Сколько там? Семнадцать рублей? Сумма-то не маленькая. «Шестнадцать с полтиной», и Ваня похлопал себя по карману тужурки. Там весело звякнула горсть монет, полученная от щедрого лейтенанта. «Еще бы он не предложил. Где бы он еще такие открытки взял? Я, к твоему сведению, всю ночь по сетке лазил, картинки искал. Потом еще полдня верстал. А бумаги для фотопечати сколько извел? Жуть! Это, по-твоему, ничего не стоит?» Тут Ваня несколько покривил душой. Он и правда долго искал все эти картинки с подходящими сюжетами, пока не набрел на ресурс, заваленный скриншотами из старых американских фильмов. Отряды федеральной кавалерии на Галопе, окруженные индейцами караван, фургоны, сдвинутые в круг, поселенцы в стетсоновских шляпах и свинчестерами. Короче, все атрибуты вестерна. На этом поиски и окончились. Ваня до трех утра качал с найденного сайта все картинки подряд, а потом долго вставлял изображения в старомодные рамки и прилаживал оборотные стороны с открыток девятнадцатого века. В итоге мальчики принесли Никонову в сотни-полторы открыток невероятно высокого по местным меркам качества. Помня о том, что лейтенант говорил о своем увлечении военно-морской тематикой, Ваня хотел хотя бы часть открыток выдержать в этом стиле но не полотна Айвазовского и голландских мастеров. Этих здесь и без того имелось в избытке. Иван надергал десятка-два кадров с броненосцами времен войны Севера и Юга, а также сюжеты, посвященные бою перуанского монитора Гуаскар с британскими Шахом и Аметистом. Монитор перуанских ВМС – знаменитый боем с английскими кораблями, паровым фрегатом Шах и корветом Аметист, в ходе которого перуанский монитор одержал решительную победу. А напоследок добавил полтора десятка скриншотов из японского фильма про войну то ли с Китаем, то ли с Кореей. Их Ваня отыскал на форуме любителей японского кино. Судя по комментариям, война эта состоялась то ли в 1870-м, то ли в 77-м году. Особенно привлекла Ваню надпись иероглифами по нижнему обрезу скриншота. Фильм был с субтитрами. Но, увидев открытки, слепленные на основе этих кадров, Лейтенант буквально переменился в лице. Сначала он всмотрелся в открытку, на лице моряка появилось легкое недоумение, а потом он словно бы отшатнулся от карточки. Ваня запомнил острый и совсем недружелюбный взгляд, который бросил на него Никонов. Длилось это всего мгновение, после чего моряк справился с собой и вернулся к обычному, иронично добродушному тону. Ваня гадал, что же вызвало у сдержанного вроде бы офицера столь резкую реакцию? А Николка пока наслаждался жизнью. Майский день был великолепен, все планы выполнены, причем в полном объеме. Воробьи весело скакали по мостовой, мимо тарахтели по брусчатке пролетки, а на углу бульвара маячила бочка с ледяным квасом «Чего еще желать от жизни?» Мальчик и подпрыгивал на ходу, вспоминая о визите к Никонову и пытаясь приободрить своего кстати захандрившего товарища. Ваня и сам отвлекал от мрачных мыслей. «Слушай, Никол, помнишь, ты рассказывал о каком-то оружейном магазине? Ну, когда мы только сюда добирались?» Гимназист кивнул. «Это тут, совсем рядом, на Никольской. Хочешь, пойдем, покажу?» Ваня задумался не то чтобы вырученные 16 рублей с полтиной его тяготели, требуя потратить неожиданную прибыль, но, с другой стороны, положить в карман собственный, настоящий револьвер, заряженный боевыми патронами, а не пластиковыми шариками. То, что в любой оружейной лавке или в охотничьем магазине можно было невозбранно приобрести любое выставленное там оружие, казалось Ване совершеннейшей дичью. Мало того оружие мог купить кто угодно, не предъявив при этом ни единой бумажки. Когда отец в первый раз упомянул об этом, Ваня рассмеялся, решив, что его разыгрывают. Однако тот и не думал шутить. Законы Российской империи никак не ограничивали прав любого человека приобрести в собственность любое оружие. Хоть холодное, хоть огнестрельное, хоть боевое, хоть охотничье. Чистая правда. Царская самодержавная тирания не видела ничего дурного в том, чтобы ее подданные свободно владели оружием. Первые ограничения на продажу мощных автоматических пистолетов и винтовок были введены только после печально известных событий 1905-1906 годов. Газеты, выходившие в крупных городах, пестрели рекламой оружейных магазинов. Вежливые лощенные приказчики всегда были готовы подобрать по требованию клиента и Тульскую двустволку. И револьвер за океанские коровьих мальчиков платили бы деньги. Так что, Ваня, не раздумывая долго, согласился. А что? Деньги в кармане имелись, отца с его разумными, но такими порой занудными нравоучениями рядом не было, а до лучших оружейных магазинов Москвы рукой подать. Право же, о чем тут еще думать?